Глава первая. Карин, забирай с в о ю оторву от моего Витальки! Голос соседки, визгливый, с уже формирующимися нотами грядущего скандала, заставляет оторваться от конспекта и выглянуть в о к о ш к о А то я ее прямо тут хворостиной перетяну! Не имеете права! Голос дочери, звонкий и нахальный, подстегивает ускориться, хотя и без того бегу, роняя тапки. Уже через сенник входной двери, как обычно с наступлением теплых деньков, всегда распахнутые и з а н а в е ш е н н ы й только тюлью от насекомых. Вы мне не мама, только троньте, позвоню в службу защиты детей. Ох, блин, ну что сказать, моя пятилетняя дочь развита не по годам, и большая часть вины в этом моя. Ах, ты за сранка! Голос соседки в з в и в а е т с я в небо, словно сирена, пугая п р и б л у д ш и х кур внизу и голубей сверху. Да я тебя, Галя, что случилось? Кричу я с порога, еще толком не видя ни соседки, ни дочери, только слыша их из-за калитки. Да ты глянь, что твоя дрянь моему Витальку сделала, глянь и г р о з и т с я еще. Да это я в службу эту, как ее позвоню? Чтоб тебя паразитку забрали в детский дом, не заберут. Также звонко отвечает дочь совершенно не напуганная, н и голосом соседки, которого даже ее муж здоровенный к слову мужик опасается, н и словами гадкими на самом деле. У меня мама есть. Да ты, ай, Карина, ай, пнула меня, ай. Убила, обезножила. Вот как, как скажите мне это? Все может произойти за одну минуту, пока я бегу от двери дома до калитки. Но может, с моей девочкой все что угодно может. Выбегаю, готовясь наблюдать катаклизм, потому что соседка о р е т так, будто ее реально убивают. И торможу в удивлении. Моя девочка забралась с ногами на лавочку у дома и сурово н а с у п и в ш и с ь держит в руках здоровенную палку размером с нее саму не меньше. Напротив орет на всю улицу соседка Галина, причем непонятно чего орет. Визуально никакого ущерба ей не нанесено, а с другой стороны стоит и увлеченно ковыряется в носу. Сын Гали Виталик шестилетний Оболтус, грязный до невозможности и спокойный как танк. Словно материнский крик вообще к нему никакого отношения не имеет. Я охватываю картину одним взглядом, выдыхаю, понимая, что ничего жуткого не произошло, и принимаюсь командовать. Яся, брось палку и иди во двор. Галя, прекрати орать, ты сына напугаешь, он палец сломает. Галя тут же замолкает с открытым ртом, разворачивается сначала ко мне, затем к Виталику. Тот, замерев с пальцем в носу, мгновенно ощущает смену диспозиции и принимается тоненько п о д в ы в а т ь на одной ноте, ковырять, что характерно, не прекращает, наоборот, даже усиливает вращательные движения. Галя, изучив его внимательно, разворачивается опять ко мне. Видишь, видишь, до чего парня моего довела твоя дрянь. Выбирай выражение, Галя. Повышаю я чуть-чуть голос, зная, что спокойный тон тут не прокатит. Это деревня, здесь голосом брать привыкли. Кто кого переорёт, тот и прав. Ничего такого не вижу. Хочется добавить, что ее Виталик с рождения такой, и влияние моей Яски явно ему не вредит, а может и облагораживает даже. Но это все-таки ребенок, а потому сдерживаюсь. Да как не видишь? Галя кидается к своему сыну, и тот дернувшись, то ли палец сильнее в нос втыкает, да так, что добирается наконец до мозга. Хотя в наличии последнего большие сомнения у меня всегда были, то ли просто пугается зверского выражения матери, потому что принимается орать так громко, что где-то далеко в спархивают недопуганные галеи-голуби. Смотри, весь изцарапанный, чуть глаза не лишило ребенка. И это вовсе не я. Подает г о л о с и за моей с п и н ы Яся. И клянусь, слышатся в нем е х и д н ы е ноты. Это о н дурак, говорила не в шиповник надо, а в смородину. Так надо было пальцем показывать. Неожиданно прекращает о р а т ь Виталик. Я не разобрался, потому что дурак. Голос Яси наполняется торжествующим е х и д с т в о м И в лепеху коровью наступил еще. Я случайно. Опять заводит Виталик. А я решаю прекратить цирк, пока все соседи не приняли активное участие в представлении. Есть опыт, да и не особенно приятный. Галя, разбирайся сама со своим парнем. Подключаю я командный голос. При чем здесь моя Яся? А при том, что приваживает в и т а л ю моего, таскает за собой. А потом он весь побитый приходит, до да собаками покусанный. Галя, а помнишь? Пытаюсь я вразумить соседку. Яске ь едва пять лет исполнилось, кого она может за собой таскать? Ну запрети своему. Да как я его удержу? Сама себе з л о б н ы й б у р а т и н о значит. Бормочу я, пожав плечами. Чё? Не п о н и м а ю щ е открывает рот соседка, временно впав в ступор. н о быстро приходит в себя. Ты запрети своей гулять с моим Виталием, а то точно в полицию сдам ее. Это вас надо в полицию за то, что меня ударить пытались. Лезет под руку Яся, а я хмуро смотрю на соседку тяжелым взглядом, под которым она неожиданно тушуется. Да кому ты нужнаш, м а к а д я в к а ничего такого. Галя. Начинаю я, добавляю жесткий прокурорский тон к командному голосу. Если узнаю, Дакарин, ну ч ё о ты, ч ё о ты? Тут же сдувается она, пятясь назад и по пути давая п и н к а своему замурзанному ребенку. и Я ее только за руку привела и хотела пнуть. Я б е д н и ч а е т Яска. Я делаю шаг в сторону Гали. Обшариваю взглядом землю в поисках той самой палки, что бросила дочь. Если и правда хотела, я ее прямо тут в дорожную пыль вгоню. Но Галя, видно поняв по моим глазам, что сейчас будет больно, резво отпрыгивает от моего двора чуть ли не на два метра в сторону, подхватывает своего Витальку за шкирку и молча тащит по улице, начав верещать. Уже на серьезном удалении. Да пошла ты, психованная, такая же, как дочь. Две больные психички. Лечить вас надо. Как тебе детей доверяют? Ее голос удаляется вдаль по улице, и траекторию движения можно с легкостью угадать по разбегающимся в разные стороны курам и лающим собакам. Очень, кстати, в тональность попадают прямо группа поддержки. Я выдыхаю, разворачиваюсь к дочери, оглядываю ее еще раз, думая, что если хоть малейший синяк увижу, догоню Галю и покажу, что такое разъяренный сотрудник юстиции, пусть и бывший. Яся, чувствуя, что еще не все позади и ей вполне может перепасть за проделки, торопливо отскакивает опять на лавочку, там становится в позу. и выпячивает нижнюю губу. Только без рук. Я пару секунд моргаю, о торопела, пытаясь понять, откуда она могла этого нахвататься, а затем выдыхаю. Невозможно же ругать, когда она так смотрит. Злость уходит, тревога за дочь тоже. Судя по всему, она сумела за себя постоять самостоятельно, хотя я в этой ее способности никогда и не сомневалась. И теперь нужно подобрать слова, чтобы внушить Наконец Яске, ь что Виталика этого лучше десятой дорогой обегать, раз уж он такой недалекий послушный телок. От таких одни беды. Яска, ь видя моё переменившееся выражение лица, заранее делает тоскливую мордаху типа: "Ну чего ты м н е еще можешь нового сказать?" Но затем смотрит куда-то мне за плечо. И пищит. Машинка красивая. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, какую именно красивую машинку обнаружила моя дочь на сонной поселковой улице, и замираю, разглядывая хаммер последней модели, неуместный тут настолько же, насколько был бы неуместен, например, з в е з д о л е т у черного монстра, остановившегося у соседнего дома. Огромные колеса, чуть ли не в мой рост, тонированные стекла по всему салону и агрессивные хищные линии корпуса. И вообще очень он какой-то пугающий. Что он тут забыл в нашей глуши, куда даже автобус из района лишь два раза в неделю приезжает? Я приставляю руку к о з ы р ь к о м колбу, пытаясь высмотреть водителя. Рядом на лавочке подпрыгивает и о чем-то тарахтит Яся. Кажется, спрашивает меня, что это за марка машины. Я хочу ответить, даже рот раскрываю, но в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е слова застывают в горле, потому что водительская дверь открывается, и на пыльную дорогу спрыгивает мужчина, огромный, невероятно массивный, одетый в темную футболку с длинным рукавом и джинсы. Он смотрит прямо на меня. И глаза из-под низко надвинутой кепки блестят поволчьи, с удовлетворением и азартом. Я не могу поверить тому, что вижу. Это словно сон какой-то, жуткий, жуткий кошмар. Этого не может быть, нет. Сглатываю, моргаю, слышу сквозь нарастающий гул в ушах звонкий голос Яски: "Какой дядя большой!" Водитель не обращает внимания ни на кого, ни на соседей, изучающих его со своих дворов, ни на лающих на чужака собак, ни на писк яски. Он смотрит только на меня. Медленно убирает огромные кулаки в карманы джинсов, чуть подается вперед, поводит бугристыми плечами, словно, словно угрожает. А я все стою, все поверить не могу своим глазам. В голове шум, глупые слова. Не может быть, не может быть, не может быть. А затем он усмехается, и это ж у т к а я х и щ н а я усмешка в сочетании с а з а р т н о и злобно блестящими глазами смотрится настолько дико и пугающе, что я, наконец, прихожу в себя, бросаюсь к я с к е подхватываю ее на руки и, не обращая внимания на протестующий писк, несусь к дому, з а б е г а ю в сени, закрываю с размаху дверь, затем через сени в дом и тоже д в е р ь запираю на замок и засов. Мама, мама, ты чего? кричит испуганная Яська, но я не слышу сейчас. Сердце бьется з а п о л о ш н о в горле, дыхание не хватает. Я подбегаю к окну, выходящему на улицу, почему-то надеясь, что сейчас не увижу никого. Нездоровенной машины, не ее пугающего водителя, призрака из моей прошлой жизни. Пусть исчезнет, пожалуйста, господи, я же так и мало прошу. Пусть его не будет здесь. Но мои молитвы не услышаны. На улице по-прежнему стоит Хаммер, а у его двери огромный небритый мужчина в кепке. Он смотрит в мое окно, словно знает, что я его вижу. Уже не усмехается. но мне от этого не легче. Впиваюсь пальцами в подоконник, кусаю губы, чтобы не закричать. Закрываю глаза, жмурюсь изо всех сил, открываю. Неизвестно на что н а д е я с ь Но чудо не происходит. Он стоит, смотрит, а затем кивает мне медленно, со значением. Я помню этот кивок и взгляд этот. Помню. Он так смотрел, когда мы виделись в последний раз в зале суда после приговора. Перед тем, как его вывели, он повернулся, нашел меня взглядом, усмехнулся и кивнул. Я тогда поняла, что это было — обещание вернуться. А он из тех, кто всегда выполняет свои обещания.